И вдруг лето кончилось. Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, сводил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились, как вкопанные, из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира: карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей. Фу ты пропасть! блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы, сто тысяч штук. Не смотри, может это просто мераж. Нет, в отчаянии простонал Том. Это школа, самая настоящая школа. Но с какой стати паршивые ловчонки выставляют все это на показ? Когда лето еще не кончилось, половину каникул отравили. Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей полосевшей лужайке. Он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал: «Как по твоему, Том, каким у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже? Ты меня не спрашивай. Том подул в стебель одуванчика точно в дудку, ведь не я создал мир. Он на минуту задумался, хотя иногда мне кажется, что всё это моих рук дело, и он лихо сплюнул. У меня предчувствие, сказал Дуглас. Какое? Следующий год будет ещё больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и ещё люди умрут, ещё малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого. Ну да. Ты и ещё триллионы людей не забудь, пожалуйста. В такие дни, как сегодня, мне кажется, что я буду один. Пробормотал Дуглас. Как понадобится помощь, только кликни, сказал Том. Много ли поможет десятилетний братишка? Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро развертывать мир, как резиновую ленту на мяч для гольфа, а вечером завертывать обратно. Если очень попросишь, покажу, как это делается. Спятил. Всегда был такой. Том скосил глаза и выснул язык, и всегда буду. Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренные в бутылки с вином и одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные до верху, жарко светятся в сумраке погреба.